весьма повредившие обвиняемому. В суд в страшном возбуждении ворвала рослая женщина с грубым лицом. Она оказалась бывшей служанкой Яна Мейерса, Катариной, которая, успев наскучить попечениями обувечных, поселенных зиноном в доме на Вьекке-Обуа, поступила судомойкой в заведение тыквы. Катарина обвинила врача в том, что он...